Глава 26. Шикари. Что бы это ни значило. День 163. Вы продержались шестьдесят два дня. К хорошему быстро привыкаешь. Вот просыпаешься ты такой на свежем воздухе, в тёплом спальном мешке, спрятавшись туда с головой, чувствуешь под собой тонкие прутики подсыхающего лапника. Осознаешь, что нога, которая оказалась на улице в теплую тропическую ночь, зудит от пятки до колена и думаешь, а хорошо бы домой. И плевать, что дом в мысе не твой, а Сашин, и плевать, что это просто шалаш второго уровня, халупа с отоплением из дров. Плевать, но спать под открытым небом — то еще удовольствие. Иначе пока не получалось». Две печи для кирпичей, а еще куча глины, камня, стройматериалов и храпящие между всем этим в повалку люди. От насекомых, конечно, мы пытались защищаться, но не сказать, чтобы ночью сильно помогало. В общем, проснулся я из-за такого дискомфорта, что заснуть было уже невозможно. Расчесывая нещадно искусанную ногу, я поплелся раздувать костер, на который дежурные просто-напросто забили. Постепенно просыпался и весь лагерь. Люди готовили немудрёный завтрак из немногочисленных припасов, а Ленин вовсю распределял будущих жителей на работы. Мы с Борборычем особо не лезли. Он сюда будущих поселенцев привёл, вот ему и руководить. Да и помогать мы им могли от силы ещё два-три дня, а потом уйдём в мыс с запасом олова. Потому что у нас там своя стройка кипит и вот-вот должна подойти к своему логическому завершению». Как бы мне не хотелось остаться подольше и помочь поселенцам встать на ноги, но нельзя ходить за взрослыми людьми, вытирать им сопли и прочие выделения и стелить соломку там, где, по твоему мнению, опасно. Во-первых, это людей начисто самостоятельности лишает. Во-вторых, всё равно не угадаешь, куда стелить и что вытирать. Мои ударники помогли в строительстве на первых порах, а теперь надо было заняться сбором улова, пока поселенцы налаживают быт. После завтрака мы покинули новый посёлок и отправились к знакомому месторождению. За два набега мы основательно подкопали холм, выискивая нужный металл, и теперь вынуждены были активно зарываться дальше. В сторону берега теперь росли и выселись отвалы ненужной породы. Шесть десятков рыл с задранными характеристиками, надо сказать, копать умеют как экскаваторы, и даже деревянными лопатами. Отставали пока только ополченцы Данила, глядя на нас круглыми глазами. Мадну и Машу мы поставили на холме караулить и следить за округой. В результате они обе принялись о чем-то активно болтать, и только потому, что их звонкие голоса замолкли, я понял, что-то идет не так. Подняв взгляд на наших дозорных, я с удивлением обнаружил их застывшими в совершенно одинаковых позах. Воткнув лопату в грунт... Да, я могу воткнуть деревянную лопату в грунт. Я дернул Бурборыча и указал на девушек. Мишка пожаловал. — поинтересовался рейд-лидер. — Не знаю, — ответил я. — Надо подняться и посмотреть. — А давайте мы медведя удивим, — предложил Толстый. — Как выбежим все толпой с разных сторон, — добавил Вислый. — Он думал, что тут всего две девушки, — пояснил Толстый. — А здесь такая арава закончил Вислый. — Не понял вы о чем? — спросил подошедший Данил. — Я тоже не очень понимаю. «И что с Машей?» — встревожно поинтересовался Ваня. «Есть тут один дологнистский парень», — пояснил я. «Ночью всех жрет, а днем парализует взглядом. Правда, мы его в прошлый раз завалили, но, может, теперь новый пришел?» «А мне нравится идея рыжих», — заметил Бурборыч. «Можно разделиться на три группы. Две пойдут по флангам, одна вылезет на вершину. То-то Мишка удивится. А ну-ка, на первые и третий Быстро разбившись на отряды, один из которых возглавлял Бурборыч, другой Баррелл, а третий я, мы принялись выходить на позиции, предвкушая момент, когда увидим удивленную морду медведя. По сигналу мы радостно заревели, выскочили за холм и застыли, как соляные столбы. И вовсе не от способностей бронемишки а от его количества. Целых пять штук. Мишки тоже удивились. Один даже встревоженно хрюкнул, мотая головой. Бранемишко Далагниский, уровень 60, не агрессивен и испуган Бранемишко Далагниский, уровень 61, не агрессивен и страдает от приступа жадности, столько еды, столько еды Бранемишко Далагниский, уровень 62, не агрессивен и офигел Бранемишко Далагниский, уровень 75, не агрессивен и подумывает сбежать Уровень девяносто три. Не агрессивен. Сильно удивлен. «Наш старый мишка отложил личинки», — радостно сообщил Панк. «Мочи, монстров!» — взревел нагибатор, кидаясь вперед. Один из мишек немедленно среагировал и немигающим взглядом уставился на него. Нагибатор застыл, теперь уже по причине способностей инопланетных тварей, а я понял, что так у нас ничего не получится. А в общем, я вытянул булаву из креплений и швырнул ее в ближайшего медведя. И я попал прямо между глаз, и он упал замертво. К сожалению, все это из области сказок и моих фантазий. Конечно, я промахнулся. Только я могу промахнуться, кидаясь в толпу из пяти здоровых тварей. Что поделаешь, уникален и неповторим. К счастью, моему примеру последовали более меткие бойцы, и система все-таки засчитала нападение. О чем и сообщила, обозвав нас нехорошими словами. Медведи, видимо, сообщение не читали. Они хоть и стали агрессивными, но нападать не спешили, решив удалиться на безопасное расстояние. А мы, конечно же, решили их преследовать с громкими криками и надеждой на скорую победу. И вот тут бронемишки преподнесли нам урок тактики, которого не ожидаешь от тупых тварей. Они дождались, когда преследователи растянутся в линию достаточно, чтобы их можно было бить по отдельности, а потом развернулись и кинулись на нас. На свою беду я бежал в передних рядах, так что пришлось принимать на себя первый удар. Я выставил вперед бронзовое копье, сжал челюсти и булки, чтобы не сбежать, и с ужасом смотрел, как на меня несется один из врагов, прикрывшись листами брони. Столкновение было страшным. Критический удар. Вы нанесли зверю бронемишка Далагнистский 12600 урона. Коэффициент урона 2. Жизнь бронемишки Далагнистского 82900 из 95500. Ваш противник истекает кровью. Критический удар. Получен урон 5941. Жизнь 20559 из 26500. Наложен эффект оглушения. Длительность эффекта — 10 секунд. Бронзовый наконечник пробил броню, и копье глубоко зашло в тело врага. Я кубарем покатился по земле от удара, а бронемишка завалился на бок, извиваясь и тем самым усугубляя свои страдания. Система, видимо, посчитала такие повреждения чересчур критическими для медведя, чтобы он мог продолжить бой, да и вообще выжить. Я, правда, тоже продолжать бой не мог. И не потому, что был оглушен, а глушение прошло через 10 секунд, Просто свое копье я пока извлечь не мог, булава осталась лежать на земле у холма, а безоружным сражаться толку никакого. Я и так чувствовал себя, как помятый мешочек с семенами после маслодавилки. К сожалению, остальным при первом столкновении повезло еще меньше. Трое бойцов — Быга, Маху и Принтер — отправились на перерождение, и, скорее всего, встретим мы их теперь только в мысе. Оставшиеся ударники пытались удержать строй, дожидаясь подхода основных сил и Если бы бронемишки выждали еще секунд двадцать со своим разворотом и внезапной атакой, возможно, мы бы все по итогам оказались в мысе. Зато подоспевшее подкрепление и один медведь, выведенный из строя, все-таки склонили чашу весов в нашу пользу, нивелировав допущенную глупость и беспечность. К тому моменту, когда я снова получил в руки свое копье, медведей оставалось всего три штуки, а еще через двадцать минут только один, тот самый, с девяносто пятым уровнем его никак не удавалось повалить и добраться до мягкого пузика. Поэтому добивали его тяжело, однако здесь очень помог нагибатор со своим молотом. Это ужасающее оружие на длинной рукояти позволяло ему бить врага вне досягаемости от лап с острыми когтями. Бой завершен. Звери, бронемишка Далагнистские, повержены. Вы получаете 12 983 очка опыта, поделен между союзниками. Набрано опыта 64,887 из 140,117 очков опыта. «Надеюсь, это посчитают за рейд», — заметил Борборыч, когда мы приступили к разделке туш. «Ни о какой дальнейшей добыче олова, конечно, речи уже не шло. Дотащить бы все трофеи до нового поселка. Как всегда нужно было все. Мясо, шкура и кости. Поселенцам вообще пригодится любая мелочь на первых порах». Вернувшись мы заодно продемонстрировали ленину и другим жителям поселка с кем им придется столкнуться описав возможные приемы которые используют твари Ленин испугался это было видно хотя он и старался скрыть страх однако от своих планов не отказался хороший он мужик упертый крепкий настойчивый только такие и могут поселки на фронтире держать А вот часть новичков плана изменила и решила сразу уйти с нами в мыс Всего около ста человек, но вообще это нам было только на руку, потому что новому поселку с четырьмя сотнями жителей пришлось быть тяжело, а так хоть какое-то послабление. Следующие два дня мы копали олова набив корзины так, что те начали трещать. А раз насельщиков казалось больше, чем планировалось, то стоило набрать как можно больше, чтобы забрать все с собой. Жители мыса остро нуждались в металле, без него нечего было и думать выбраться из каменного века. Вечером мы решили провести эксперимент – официально основать поселок. В качестве основателя выбрали Бурборыча, потому что Филе в третий раз жирно будет. Вообще-то Ленин все-таки предлагал именно меня, но я отказался, объяснив, что и так уже дважды основатель. В качестве точки возрождения был выбран тот самый первый сруб, который мы здесь построили. Точнее, наскоровозведенный внутри памятник с черепом бронемешки. Бурбурыч, миновав толпящихся вокруг дома поселенцев, вошел вместе со мной и с Лениным внутрь, торжественно назвал поселок Оловянным, как просил Ленин, водрузил на постамент череп, и ничего не произошло. Система отказалась признавать поселение. Никаких сообщений, никаких изменений, вообще ничего. «Ну вот», — тихо вздохнул Ленин, — «а вот как мы теперь?» «Может, название не понравилось?» — тихо спросил я, выходя из сруба. — Нормальное название, не хуже «Медного», — буркнул Бурборыч. — Может, все-таки ты попробуешь? — Не, — сразу ответил я. — И так уже на меня одного плюшек многовато. Хватит. Давайте уже сами. — Как же нам тут выживать? — расстроился Ленин. — Каждый раз в «Медное» улетать будем. Давайте, может, другое название попробуем? Народ вокруг зашумел, кто-то предложил вулканом назвать, кто-то озерным, а кто-то и вообще поселком бронемишек. «Хватит!» — попросил Бурборыч, направляясь к костру ударников. «Хоть шикаре назовите, толку не будет, что-то мы не то сделали!» Он в сердцах ткнул копьем в землю и застыл, глядя пустыми глазами вдаль. «Всем стоять!» — опознал я знакомые признаки и усмехнулся. «Бурборыч, копье придется оставить!» «Это я уже понял», — ответил рейд-лидер. «Только название не дает поменять». «А какое название?» — спросил Ленин. «Шикари», — усмехнулся Борборыч. «Не мог выбрать для своей эмоциональной речи ничего другого», — заржал Толстый. «Тематично, конечно, но не всем понятно», — поддержал брата Вислый. «Тематично?» — удивился Ленин. «Вы вообще о чем? Что такое шикари?» — Мне, кстати, тоже интересно, — кивнул я. — Что за название? Откуда? — Был такой старый фантастический сериал, — вздохнул Бурборыч. — Культовый. Там была планета-вулкан, и ее столицу называли Шикар. — Так что делать-то? — Ну как что, — удивился я. — Подтверждай. Или думаешь, система передумает и даст изменить название? — Не передумаю. Поселение Шикари на вулкане основано. Все совпадения с известными сериалами, названиями из сериалов и прочим контентом, защищенным авторским правом, случайны, чтобы вы себе не думали. Просто так сложились буквы. В честь основания поселения тебе присваивается одно свободное очко характеристик». «И что? И все?» — удивился Ленин. «Нет, пока временный глава я», — ответил Бурборыч. «Как доберемся до мыса, попросим Кирилла переназначить тебя». «А копье — это точка возрождения и центра поселения?» — уточнил я. «Да», — Бурбурыч нежно погладил копье с наконечником из шипа Решишарха. «Прощай, подруга. Хорошо ты мне послужила. Ленин, вы его берегите теперь. Может, сруб надо перенести, построить вокруг копья?» «Так и сделаем», — кивнул Ленин. «Не беспокойся. Боже мой, шикаре на вулкане!» Впрочем, расстраивался он один. Вокруг радостно шумели и голдели поселенцы, причем даже те, кто собрался уходить с нами. Некоторые, кстати, успели за вечер передумать и остаться в шикаре. А я так и не понял, что не понравилось Ленину в названии, поэтому решил прямо спросить. — Да понимаешь, — будущий глава поселка руками развел, — у меня оно ассоциируется со словами «шик» и «шикарно». Чего тут и нет, и не было. А ведь поселение должно соответствовать своему названию. — Ну, знаешь, так бывает далеко, не всегда, — заметил я. И в селе Веселом бывают похороны, в конце концов. — Да, но я с этим категорически не согласен, — ответил Ленин. — Раз назвали шикаре, вот пусть и будет шикарным. — Ну, дело твое, — покачал я головой, удивляясь человеческим мозговым тараканам. Бррр! Всподвигающим иногда людей на совершенно глупые выводы. — У меня вот тараканы в голове небольшие и смешные, потому что я больших боюсь. — День сто шестьдесят шестой. Вы продержались сто шестьдесят пять дней. Было холодно. Даже мой спальный мешок из шкуры неправильной дологнисткой змеи не спас меня, продрогшего и озябшего. За ночь надуло тучи, которые теперь низко нависали над землей, скрыв и вершину вулкана и два снежных пика на севере. Близилась очередная непогода, а нам нельзя было задерживаться, пережидая шторм. Нагрузившись так, что подгибались ноги, отряд из ударников и восьми десятков новичков выступил в сторону мыса по лавовой дороге, надеясь, что дождь не пойдет прямо сегодня, и мы хотя бы с плоту успеем спуститься сухими. Однако не срослось. Во второй половине дня ветер усилился, и на горизонте показалась черная полоса ливневых туч. «Бежим!» — приказал я. «Все следим за своими соседями, чтобы никого не потерять!» Бежать пришлось еще часа два и это был забег на перегонки с надвигающимся ливнем. В сумерках под ударами шквала мы буквально скатились с плато по руслу ручья и быстрым шагом пошли в сторону убежища финика. Ливень не заставил себя долго ждать и обрушился на наш отряд со всей неумолимой силой стихии. Буквально за минуту видимость ухудшилась настолько, что идущего рядом можно было заметить только по брызгам из разбивающихся капель. В нарастающем шуме дождя перекликающихся людей слышно было плохо, хотя мы и старались орать как можно громче. В темноте под каменный навес, дававший возможность спастись от влаги, пришли не все. Пятеро новичков все-таки потерялись где-то вместе с поклажей. И это лишь полбеды. Второй бедой было то, что место под навесом опять заняли очередные новички. В своих травяных юбках с примитивным оружием на наш отряд они смотрели с ужасом и нотками острой зависти. «Эй, мы тут живем!» — возмутился один из новичков, поймав с пару десятков хмурых взглядов. Я скинул поклажу на каменный пол и отправился на переговоры. «Мы тут живем!» — уже не так уверенно повторил все тот же новичок. «Друг мой!» — честно признался я, ловя вдохновение, что было тяжело с учетом того, что мы продрогли и устали. «Здесь много кто жил до вас, и все они считали это место своим». «Почему-то всем кажется, что здесь море земли, куча ресурсов и вообще это игра. Но все это самообман, а ничейной земли не существует. Здесь территория поселка Мыс, а это убежище — удобное место для ночевки во время походов». «Мы не знали», — заметил другой новичок, — «а можно нам тут пожить?» доживите «Да конечно», — согласился я, — «только учтите» и Если вы тут начнете свои порядки наводить, качать права и требовать независимости, придут вот эти славные ребята. Я указал на ударников и на себя. Нагибатор скорчил зверскую рожу, баррел забил себя в грудь, как горело а близнецы принялись исполнять какой-то варварский танец. Блаженные идиоты, с кем приходится работать? И еще придет две тысячи ополченцев из мыса, продолжил я, которые раскатают всех любителей выпендриваться в тонкий блин. Так что лучшим решением для вас будет либо принять вас солитет, заявившись в мыс и сделав его своей точкой возрождения, либо скромно жить и не требовать никаких привилегий. А если вам требуется независимость, то на Востоке есть много земель, занятых небольшими кланами. Уяснили? — Да, — ответили мне нестроенным хором. Выспаться нормально у нас не получилось. Сначала мы долго разжигали костер из мокрых дров, а потом еще полночи искали наших потеряшек, когда ливень слегка поутих. К счастью, все нашлись и даже живыми, и совсем недалеко. Не зря им провели инструктаж по теме «Что делать, если ты потерялся?». Инструктаж был короткий, но информативный, так что все усвоили. А следующим утром под дождем, дрожа от холода, наш разросшийся отряд выдвинулся дальше. Новички, ожидаемо искать новые места для жизни, не стали, отправившись с нами туда, где хоть немного был налажен быт. Ночевать под дождем нам все-таки пришлось. С появлением новичков скорость продвижения сильно замедлилась, и до Лосевки к вечеру мы добраться не успели. Ночевка нам выдалась тревожная, холодная и бессонная. Мне лично за все время удалось подремать всего часа три, и на третий день недосыпа глаза у меня были как у голодного вампира. А ощущались так, будто в них вообще насыпали песка. Но надо было продолжать путь. Во второй половине дня мы, наконец, вышли на окраину пляжа, и впереди показался мыс. А на самом верху скалы выселся кирпичный форт ударников. Почти достроенный, пока нас не было, там как раз клали крышу. Вот только что-то мне подсказывало, что надолго мы там не задержимся. Уж очень давно не находили рейдовых зон. Да и речной путь в Шикаре надо было прокладывать. Однако хотя бы пару дней всем нам хотелось спокойно отдохнуть дома».